93. Все возможно. Только уныние может шептать о невозможности. Каждый шаг науки не ограничивает, но дает новую возможность. Если что-то окажется невозможным с земной точки зрения, то это самое вполне осуществимо приложением тонких энергий. Лицо человека изменяется от источника света. Освещение может до неузнаваемости изменить черты и уявить небывалое выражение. Но сколько лучей и токов всевозможных воздействий существуют и могут преобразить сущее? Разве не ободрительно понимать, что все возможно?